«Какого закопаешь?» Проводив Доброзина и закрыв за ним дверь, проворчал Славик. «Такое сам кого хочешь, вгонит в землю». «У каждого человека только одна жизнь, и у всех одинаковая, хрупкая, нежная». Глядя куда-то мимо приятеля, задумчиво ответил Серега. Славик махнул рукой. «Ну, не знаю, сколько их у других, но у Доброзина их десяток». И все вертки такие гибкие, скользкие. Быстрее бы с этим золотом разделаться и рывок от старика. Запугал он тебя. Да ты не очень храбрич-то. Я побольше твоего знаю о нем. Поделись, расскажи. А, мне же жить охота. Меня-то не пугай своим доброзеным, Серега поморщился. И пострашней видеть приходилось. Красиво-то бил понт. Я и работник торговли, и друг милиции, и король базара и дефицита, а выходит остался таким же уркой, как и был, только американским барахлом обтянулся, даже жигули заимел. "Ну зачем ты это?" он ему запротестовал Славик. Но Серёга со злостью перебил его. "А какого хрена ты мне два ведра звона зашиварот?" — С прокурорами в театр ходишь, с актрисами обедаешь в доме кино. Житуха малиновая, кичман не ждет. А покуда да пока подкинь до потолка. — Ну, чего ты? Ну, чего ты разошелся? Славик сел на диван и обхватил руками голову. — Ну, все так и есть. Он тут же поправился. — Да нет, все так и было, пока это золото не всплыло. Вичуил, чуил я, не туда крен. Ну, под люка старая Славик вдруг вскочил с дивана и изо всей силы пнул ногой стол. На пол полетели бутылки и посуда. Ларва белоглазая, душегуб. Да не психуй, рявкнул Серёга. Сам виноват, дурик. Думал, всех обманул, красивую жизнь начал, а закон не подкопается. А вор он и есть вор. Хотя в дубленке, хотя в хламиде. Понял, недоделанный бизнесмен? И так тошно. И ты еще уксус льешь. Славик понизил голос. Разнюхал я, где Добродин золото прихватил. Двум бичам хану сыграл. Вляпались, угурёма констатировал Серёга. Век не забуду, кореш, дорогой, как ты меня макрушнику подставил. Да не знал я, не знал я, хоть сейчас не верти Динамо. Да и он гадом был, не знал, думал, все дела у хозяина в прошлом. Хрен тебя в рыло, не сдержал стрев. Деточку из себя корчит цветик ягодка. А если милиция уже привязала этих двух покойников бичей к доброзину. Не-не, что там? Что-то? Что ты что из-за трес головы словил? Он вёрткий, он бесследный. Привидение, что ли? усмехнулся Серёга. Но ты совсем сдурел. Как выпутаться, думаешь? Златинка по каврем. А что ж тут? Ну, никуда не денешься. Только нам с тобой друг за друга держаться надо, торопливо заговорил Славик. Может, пронесёт, отделимся от Доброзина, тогда и нам отсюда мотать надо. Старик обещал отдать мне рынок со всей бригадой. И а я, я так думаю, а на хрена это всё? Раз Доброзин отдаёт своё дело просто так, значит что-то не ладится. Она в вашем бизнесе злородна, ответил Трев. И тебе, Славуля, снова переквалифицироваться придётся. Будешь опять воровать честно. Ну да, этого ещё далеко. А может, и вправду у него одна жизнь. Славик настороженно покосился на дверь. "Мой ещё лёга, одна, одна, одна у него жизнь. Она скользкая, она, она вёрткая, но она одна. И ты гнёшь туда же" Триф вспомнил недавний разговор с Валентиной. Славик не знал о нём, но уверен закивал. "То да, то да, Серёга, по глазам вижу, сам об этом думал. Смекнём дела, а?" "Серж, мы ведь друзья." Триф невесело засмеялся. Попал Серёга к паукам в банку и сам в паука превратился. Зазевываясь, слопает. "Очухайся, славуня, макруху ведь задумал." — Ну, какая же это мокруха? Да вот не человек он. Зверь, паук. Раздавим земля, спасибо скажет. Тяжко ей такую паскуду носить. За него и вышку не дадут. Кто ждал за такую гниду? Смекаешь, Серега. А сапают, скажем, в порядке самообороны и... — Заткнись! Треф опустил голову и обхватил ее руками. — Не знаю, ничего не знаю. послать бы всё подальше молчи молчи славка просьба стилуева о тебя не спрашиваю симён хитро сощурил глаза и так всё ясно остаюсь подтвердил василий Дела по-серьезному у вас пошли. Теперь хребет не собираешься мне ломать? Теперь нет. Поначалу думал у тебя с Ольгой, так трали-вали. А потом мой адрес ни дома, ни улица. Ну а раз дела серьезные, чего мне своим рылом лезть? С нами-то надолго. Василий пожал плечами. Пока не знаю. Мой совет. Уводи ты ее побыстрее отсюда. От нас подальше. За совет спасибо. Помолчали. Потом Василий спросил. Когда на зимовье? Денька через два-три. Марат привезет одежду, Кое-что для охоты, И будем перебираться. Зверь-то доводилось бить? Доводилось. На глаз и руки не жалуюсь. Поглядим, поглядим. Дырявые шкуры нам ни к чему. Поглядим, поглядим. «Семён, а живёшь-то-то? Когда?» — не выдержал Василий. «Вон куда махнул!» — Семён задумался. «Так вот же она, моя жизнь! До весны зверя бить буду, потом богульник на рынок погоним, потом черемша». И снова орешки и ягодки. О, вот тех видишь? Кто в город собирается, тем одних ягодок и орехов хватает. До следующего лета жрать портвейн будут, а спустят все, вернутся в бригаду. А вот гехи, к примеру, подавай городские кабаки — Но тут уже пушнину требуется к орешкам приложить. Ну, а мне и таким, как Фагот, ничего не надо. Пропащие. Век бы сидел в тайге. Семен махнул рукой. «Ну, в общем, не ковыряй, где не надо». твой дружок идёт с ним и философствуй подошёл стиловев у меня к вам просьба василий не откажите постараюсь хочу вас похитить на несколько дней и поэксплуатировать это как есть одна старая избушка в ней когда-то база геологов была. Хочу её немного подремонтировать и пожить месяц в другой. Поможете? Как бригадир скажет. Семён хмыкнул и скосил взгляд в сторону. Давай. Помогай. Чего ж не помочь хорошему человеку? Больше Ни у кого отпрашиваться не надо, улыбнулся Стелюев. Думаю, она тоже отпустит, весело ответил Василий. Когда Семён отошёл от них, Стелюев тихо заговорил: "Я не хотел бы вас разлучать с Ольгой даже на 3-4 дня, но на эту публику рассчитывать нечего". Он кивнул в сторону шалашей, где расположилась бригада. — Сами понимаете, потребуют ящик водки, напьются, а в итоге никакой помощи. — Да не переживайте, когда надо идти? — Хоть завтра. — Договорились. — Значит, на рассвете отправляемся. Часов в шесть. Стилуев пожал руку Василию. «Ну — Ну-ну, не буду задерживаться. Идите огорчать даму сердце. Думай о встрече. Я уже знаю, ответил Ольга. Семён сказал. Какая разница? Зачем согласился? Василий пожал плечами. Ну это же ненадолго. Но всё равно, не надо было соглашаться. Почему? Не знаю. Он взял её за плечи и развернул к себе. Ну что это, что вот Что ты из этого трагедию делаешь? Через 3-4 дня я вернусь, и мы снова вместе. Не уходи. Ольга прижалась к нему. Я боюсь. Ну что ты боишься? Сказка моя лесная. Всё будет хорошо. Эти дни пролетят незаметно. Мы снова будем смотреть на звёзды, бродить по осенней тропе. А потом? Боюсь, повторил Ольга. Мне кажется, мы уже никогда не встретимся. Ну, такого не может случиться, слышишь? Не может. Ты веришь мне? Верю. Верю, родной, верю и боюсь. С каждой минутой боюсь все больше и больше. Знаю, что тебе надо идти. И не застилу его. Ну, прошу, умоляю. Останься. Вот видишь, ты даже знаешь, что надо идти. Знаю. Именно надо идти. а не просто выполнить просьбу. Я многое знаю. Я ведь лесная ведьма. Умею колдовать, вражить. Но наколдую тогда нам счастье. Себе счастье ни одна ведьма не может наколдовать. Ольга отстранилась и взглянула на часы. Когда уходите? Он сойдёт за мной в 6. Значит, осталось всего 10 часов. Ты так считаешь часы, будто мы остаёмся по крайней мере на годы. Как знать? тихо ответил Ольга. Василий схватил её за руку. Ты что задумала? Тебе показалось? Нет, показалось. Я просто считаю минуты. 10 часов это всего 600 минут. Я кто-то так читала, что влюблённые расточительны, они сорят молновениями. Ольга снова прижалась к Василию. Каждый поцелуй это уходящая секунда. "Лучше думай о нашей встрече", прошептал Василий. Она ничего не ответила, уткнулась лицом в его плечо и молчала. И он чувствовал теплоту её дыхания. Хорошо. Я буду думать только о встрече, наконец произнесла Ольга. Слышишь, родной? Только о встрече.